Джулию поместили в ту же комнату, где она жила девочкой, когда ее прислали к тетушке Кэрри на воспитание. Это вызвало в ней какое-то особенно сентиментальное настроение. По правде говоря, несколько минут она была на грани слез, но Джулия очень легко втянулась в их образ жизни. Выйдя замуж, тетушка Керри приняла католическую веру, и когда миссис Лэмберт потеряла мужа и навсегда поселилась В Сен-Мало она под влиянием аббата в надлежащее время сделала то же. Обе старые дамы были очень набожны. Каждое утро они ходили к мессе, а по воскресеньям еще и к торжественной мессе. Но кроме церкви они не бывали почти нигде. Изредка наносили визит какой-нибудь соседке, которая лишилась одного из своих близких, или наоборот отмечала помолвку внучки. Они читали одни и те же газеты, один и тот же журнал, без конца что-то шили с благотворительной целью, играли в домино и слушали подаренный им Джулии радиоприемник. Хотя абаты майор обедали у них раз в неделю, много лет подряд, каждую среду старушки приходили в страшное волнение. Майор с присущей военным прямотой, как они полагали, мог не колеблясь сказать, если бы какое-нибудь блюдо пришлось ему не по вкусу. И даже Аббат, хоть и настоящий святой, имел свои склонности и предубеждения. Например, ему очень нравилась камбала. Но он не желал ее есть, если она не была поджарена на сливочном масле. А при тех ценах на масло, которые стояли после войны, это сущее разорение. Утром в среду тетушка Керри брала ключи от винного погреба и собственноручно вынимала бутылку «Клоретта». То, что в ней оставалось после гостей, они с сестрой приканчивали к концу недели. Старушки принялись опекать Джулью, пичкали ее ячменным отваром и страшно волновались, как бы ее где-нибудь не продуло. По правде говоря, значительная часть их жизни была занята тем, что они избегали сквозняков. Они заставляли Джулию лежать на диване и заботливо следили за тем, чтобы она прикрывала при этом ноги. Они урезонивали Джулию по поводу ее одежды. Эти шелковые чулки, такие тонкие, что сквозь них все видно. А что она носит под платьем? Тетушка Кэрри не удивится, если узнает, что ничего, кроме сорочки. «Она и сорочки не носит», — сказала миссис Лэмберт. «Что же тогда на ней надето?» «Трусики», — сказала Джулия. «И, вероятно...» Сутье, горж? Бюстгальтер?» «Конечно, нет», — колко возразила Джулия. «Значит, племянница ты совсем голая под платьем?» «Практически, да». «C'est de la folie. «Это безумие!» — воскликнула тетушка Керри. «C'est vraiment pas raisonnable, ma fille. — Это действительно неразумно, дочь моя, — согласилась миссис Лэмберт. — И хоть я не ханжа, — добавила тетушка Кэрри, — я должна сказать, что это просто неприлично.